Viktor Малов is in the red corner of the ring. Игорь Ахундов is in the blue corner of the ring. Meet them!» А если по-русски? «Девчонки и ребята, в красном углу ринга Виктор Малов, в синим углу Игоря Ахундов, встречайте!» Причем все это можно разукрасить интонациями. Это как? «Гласный немного протянуть, не встречайте, а встречайте!» И чтоб ударение к концу слова повышалось, понятно? «Боюсь, не справлюсь я с этим заданием», – не на шутку разволновалась Лена. «Да брось ты, справишься, все равно все парни будут на твои ноги смотреть, а слова фоном пойдут». «Ты думаешь?» «Уверен». «Хорошо уговорил».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 «На чём, мальчик?» – начал угрожающим тоном предстартовые запугивания бобиков «Ты допрыгался, ща я тебя убивать буду!» Психологическое давление, походу, он на меня таким образом оказывал. «Надо ж, какой грамотный пацан! Надо отвечать!» «Ты, хы, полезай в корзинку!» – ответил я ему его же любимыми словами если хочешь яйца в целости сохранить. Ах ты, блядь! Он покраснел, сжал кулаки и попер на меня, как трактор-кировец по целине. Стоп, стоп, стоп, притормозил его я. Мы еще не в ринге. Сейчас перелезем через канаты, тогда можешь бить, а до канатов это не по правилам. Стоявшие неподалеку Ахундов с взбасы молча наблюдали за нашей перепалкой и ни во что не вмешивались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 Первыми на ринг вызываются Бобиков и Малов. Мы с Бобом молча пролезли под сеткой и встали каждый в своем углу. «Итак, леди энд джентльмены», – перешла она, наконец, к домашней заготовке, – «в красном углу ринга заслуженный мастер спорта Евгений Бобиков, общество «Спартак», 22 боя, 20 побед нокаутами». Народ похлопал. А в синем углу ринга у нас Виктор Малов, общество Трудовые резервы. Десять боев, ноль побед. Встречайте!» Аплодисменты были еще более жидкими, чем Бобу. «Объявляется первый раунд!» Продолжила тем временем Леночка, достала заготовленную картонку, пролезла под сеткой и шикарной походкой, как манекенщица на подиуме, обошла ринг по периметру.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 Я начал пританцовывать, имитируя стиль кубинских боксеров. А Боб, не лукаво, одним прыжком покрыл расстояние между нами и со всей дури размахнулся правой рукой, метя мне в глаз. Не попал. Слишком очевидно направление атаки было, и я поднырнул под замах и быстро переместился в противоположный угол. Народ тем временем активно болел, а я немного недоумевал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 посмотри что там с ним сказал елея вдруг чего серьёзное. так вот для какого турнира ты сетку то брал, констатировал факт завхозкузьмич оказавшийся поблизости так точно захар кузьмич для такого я между прочим нигде не соврал сказал что он спортивный будет этот турнир меня между тем начали поздравлять и жать руки товарищей по лагерю но я больше смотрел на игорька семой